В конверт были вложены всего шесть образцов её работы. Все они были без подписи. Само по себе это мелочь, но в тот момент мне необычайно понравилось. И Бэмби Крэмер, и Ричфилд ставили под картинами свою подпись или, что меня раздражало ещё больше, свои инициалы. С тех пор прошло 13 лет, а я не только ясно помню все шесть рисунков сестры Ирмы, Но четыре из них я вспоминаю настолько отчётливо, что это иногда нарушает мой душевный покой. Лучшая её картина была написана акварелью на обёрточной бумаге. На коричневой обёрточной бумаге особенно на очень плотной писать так удобно, так приятно. Многие серьёзные мастера писали на ней, особенно когда у них не было какого-нибудь грандиозного замысла. Несмотря на небольшой размер, примерно 10х12 дюймов, на картине очень подробно и тщательно было изображено Перенесение тела Христа в пещеру сада Иосифа Аримафейского. На переднем плане справа два человека, очевидно, слуги Иосифа, довольно неловко несли тело. Иосиф Аримафейский шёл за ними. В этой ситуации он, пожалуй, держался слишком прямо. За ним на почтчительном расстоянии среди разношёрстной, возможно, явившейся без приглашения толпы плакальщиц, зевак, детей шли жоны галилейские. А около них безбожно лезвилось не меньше трёх дворняжек. Но больше всех привлекло моё внимание женская фигура на переднем плане слева, стоявшая лицом к зрителю, вскинув правую руку, она отчаянно махала кому-то, может быть, ребёнку или мужу, а может и нам зрителям. Бросай всё и беги сюда. Сияние окружало головы двух женщин, идущих впереди толпы. Под рукой у меня не было Евангелия, поэтому я мог только догадываться, кто они. Но Марию Магдалину я узнал точше же. Во всяком случае, я был убеждён, что это она. Она шла впереди, поодаль от толпы, уронив руки вдоль тела. Горе своё она, как говорится, на показ не выставляла. По ней совсем не было видно, насколько близок ей был усопший в последние дни. Как все лица, и её лицо было написано дешёвой краской телесного цвета. Но было довольно ясно, что сестра Ирма сама поняла, насколько не подходит эта готовая краска, и неумело, но от всей души попыталась как-то смягчить тон. Других серьёзных недостатков в картине не было. Верней сказать, всякая критика уже была бы придиркой. По моим понятиям, это было произведение истинного художника с печатью высокого и высшей степени самобытного таланта, хотя одному Богу известно, сколько упорного труда было вложено в эту картину. Первым моим повуждением было броситься с рисунками сестры Ирмы в все её шото. Но я и тут не встал с места. Не хотелось рисковать. Вдруг сестру Ирму отнимут у меня. Поэтому я аккуратно закрыл конверт и отложил в сторону, с удовольствием думая, как вечером, в свободное время я поработаю над её рисунками. Затем, стерпимостью, которой я в себе и не подозревал, Я великодушно и доброжелательно стал править обнажённую натуру мужчин и женщин, без признаков пола, жеманные и непристойные изображённых Эрр Говардом Ричфилдом. В обеденный перерыв я растянул три пуговицы на рубашке и засунул конверт сестры Ирмы туда, куда было не добраться ни ворам, ни тем более самим супругам Юшото.